мореплаватель и плотник. Неслыханный кризис, как леденящий всё живое антициклон, пронёсся над Колоколамском. Из немногочисленных лавочек и базарных лодков совершенно исчезла кожа. Ещё Исчез с хрома исчезло шевро, и всякли даже запасы подошвы. В течение целой недели колоколамцы не до умевали Когда же в довершении несчастья с рынка исчез брезент, они окончательно приуныли. К счастью, причины кризиса скоро разъяснились. Разъяснились они на празднике, данном в честь председателя общества Гейтер рукопожатия гражданина Далой Вышневецкого по поводу пятилетнего его служения делу и жития рукопожатия. Торжество открылось в лучшем городском помещении, анкетном зале Курша в декламации и пении. Один за другим по красному коврику в сходили на эстраду представители городских организаций, произносили приветственные речи и вручали юбиляру подарки. Шесть сотрудников общества "Гейт" рукопожатия преподнесли любимому начальнику шесть шевровых портфелей огненного цвета с чемоданными ремнями и ручками. Дружественное общество "Нетни грамотность" в лице председателя Болюстрадникова одарило взволнованного юбиляра 12 хромовыми портфелями крокодилий выделки. Юбиляр кланялся и благодарил. Оркестр мандолинистов беспрерывно исполнял "Туш". Начальник милиции от Мижуев, молодецки хрипя, отрепортировал приветствие ввыл герою четыре презентавых портфеля с мечами и бантами. Не ударил лицом в грязь и бранд-майор Огонь Плыхаев. Ему, правда, не повезло. Он спохватился поздно, когда кожи уже не было. Но из этого испытания гражданин Огонь вышел победителем. Он разрезал большой шланг и соорудил из него бесподобный резиновый портфель. Это был лучший из портфелей. Он так растягивался, что мог вместить все текущие дела и архивы большого учреждения. Далой Вышневецкий плакал. Речь гражданина Подлинникова, выступившего от имени городской торговли и промышленности, надолго ещё останется в памяти колоколанцев. Даже через 1000 лет речь Подлинникова наряду с речами Цицерона и правозаступника Вахханальского будет почитаться образцом ораторского искусства. Вы, воскликнул подлинник, тычу указательным пальцем в ювелиара, вы жрец науки, мучник идей, великая идея отмена рукопожатия в нашем городе. Вот я плачу перед вами. Подлинник сделал попытку заплакать, но это ему не удалось. Я глухо рыдаю, закричал он и сделал знак рукой. Немеренно распахнулась дверь, и по боковому проходу в зал укатилась тачка, увитая хвоей. Она была доверху нагружена коллекционными портфелями. "Я не могу говорить про блеил подлинник", и захватив в руки груду портфелей, ловко стал их метать ювелиару, дружелюбно покрикивая. "Вы академик, вы герой, вы мореплаватель, вы плотник, я не умею говорить, горько, горько". Он сделал попытку поцеловать ювелиара, но это было невозможно. Долой в Ишневецке по самое горло был засыпан портфелями, и к нему нельзя было подобраться. Такого юбилея Колоколамск еще никогда не видал. На другой день утром по городу прошел слух, что кожа наконец-то появилась в продаже. Где появилась кожа, еще никто не знал, но взволнованные граждане на всякий случай наводнили улицы города. К полудню все бежали к рынку. У мясных рядов велась длинная очередь, Перед нею под большим зонтом мирно сидел академик, герой, мореплаватель и плотник Долой-Вышневецкий. Пять лет посвятил он великому делу истребления рукопожатия в пределах города Колоколамска, а первый день шестого года отдал торговле плодами своей работы. Он продавал портфели. Они были аккуратно рассортированы с обозначением цены на каждом из них. — А вот кому хорошие портфели, — зазывал юбиляр, — а вот кому кожаные штиблеты на сапоге на замские лодочки, ремни на упряжь. Есть портфели бронированные, крокодиловые, резиновые, лучший оригинальный детский забавный подарок детям на Пасху, мечи и банты. А вот кому мечи и банты на детские игрушки. Стоптавшие обувь колоколамцы торопливо раскупали портфели и сейчас же относили их к сапожникам. Гражданин Подлинник, горько улыбаясь, приторговывал шевровый портфель на туфли жене. "Я не оратор", говорил он, "но 10 рублей за этот портфель с ума сойти". Тоже моряк плаватель. "У нас без торгу", отвечал моряк-плотник. "А вот к кому портфели бронированные, крокодиловые, резиновые, на сапоги, на дамские лодочки", торговал он и на другой день. В конце концов он превратился в торговца портфелями, дамскими сумочками, бумажниками и ломкими лаковыми поясками. О своей былой научной деятельности он вспоминал редко и с неудовольствием. Так погиб для Колоколамской общественности лучший её представитель, глава общества, гет рукопожатия.